И спасутся все остальные. Кажется, что я понял. Тогда в путь, м а г по имени Прокис. Но куда? Тебе подскажет сердце. Я долго думал, и в этом была моя ошибка. Прислушайся к чувству, Прокис. Сам себе говорю. И чувство п о д с к а з а л о мне. Я вернусь во времена Понтия Пилата, чтобы встретиться с п о м а е м Он же хотел изменить судьбу Христа. Ему удалось, а я снова помешаю ему. п о м а й прав. Я же корректировщик.